Руна четырнадцатая. Леменкянен погибает на берегах Туонилы. Упустив красавца лося, постыдным посчитал Леменкянен возвращаться из леса без добычи. кой как починил он лыжи и пошел за зверем по следу, но только нет уже в лыжах прежней пройти. Потеряли они былую силу. Долго ходил Леменкянин по горам, лесам и рощам, долго бродил без удачи по болотам и черным полянам Хиси, пока не понял, что не поймать ему чудесного лося без Тапио и Мелики. Попросил Ахти служанку Тапио, что заботилась о дичи и посла лесные стада, сыграть на медовоголосой дудки дабы пробудились хозяева леса от зимнего сна и услышали его мольбы а сам тем часам вышел на опушку и запел такую песню старец леса бородатый Мох твой плащ с хвои шапка наряди леса в одежды дай я сином сарафаны дай шелка плакучим ивом Опояж ты медью сосны, Не жалей березам злата, Серьгами украсим ветви, Сделай, как бывало раньше, Медом прежде пахли рощи, Воздух пьян был над поляной, А земля была как масло. Мелики, хозяйка леса, Эй, медвяная старушка, Мать заботливая злаков, Сбрось, берестяные лапти, сбрось, унылые лохмотья, платье радости наденька. Золотой надень, кокошник, помоги настичь мне, лося. Мрачен день, раз нет добычи. Теллерво, царевна леса, дочка Тапио молодая, Лося, пригони к капушке, где его охотник встретит и петлею заорканет. Если зверь пойдет лениво, обломай с березы хлыстик. Сечь Сахатова придется, чтобы он не вздумал. Встретишь на дороге реку, на мости мосток шелковый из пунцового платочка, перекинь его над бездной вспененного водопада. Ньюрики, сын Тапиолы, удалец в багряной шапке, помоги добыть мне лося. Не позволь свернуть с тропинки зверю, что бежит к поляне. Если он уйдет с дороги, за рога веди обратно. Преградит плетень тропинку, опрокинь его на землю бурелом. Пути закроет, разнеси завалы в щепки. Тапио, владыка леса, золотой хозяин рощи. Мелики в наряде синим, старицы лесных просторов. «Отворите свои уши просьбам сына Калевалы, милостью не обойдите утомленного героя!» Склонил к себе Леменкянен лесных хозяев, потрафил мужам и лесным девам угодный их слуху песней, и встали они на его сторону. Отыскали в чаще лося сиси подняли из логова и погнали к поляне, где ждал добычу Ахти. Как только выскочил, ломая сучья, быстроногий зверь из леса на опушку, накинул удалой Леменкянин ему на шею аркан и повел к хозяйке Похьелой. Пригнав добычу на двор старухе Лоухе, сказал Леменкянин, — Тяжела была охота, но изловил я чудесного лоси. Теперь твой черед отдать за меня девицу. — Не до конца я тебя испытала. — ответила удальцу злая Лоухи. — Сначала взнуздай неукротимого коня на полянах Хиси и приведи долгогривого сюда, тогда только отдам тебе дочку. Ни слова не сказал ей Леменкайнин. Взял золотые удила, серебряный повод и пошел искать волшебного коня по краям полян Хиси. Долго бродил Ахти, заткнув узду за пояс, но нигде не повстречался ему на пути огромный длинногривый конь. Наконец, на третий день напрасных поисков, взобрался Леменканен на высокий утес и, оглядев с вершины просторы, увидел на солнечном восходе белолобого коня, что ходил по пескам у дремучих елей. Чуден и неукротим был этот конь. Копытом выбивал он овраги, шкура его пылала огнем, а из гривы поднимался к небу смоленой дым. Понял Леменкянин, что не обуздать ему одному норовистого коня, и умолил уко правящими грозами раскрыть небесную кровлю и не спустить на жеребца хиси железный град, чтобы присмирел белолобый и укротил ярый норов. Милостиво раздернул надоблачный правитель воздух, разломил пополам небесный свод и сбросил на долгогривого коня небывалый железный град, где каждая градина была со свиное рыло. Побило жеребца тем градом, и стал он смирен и тих до того, что подпустил к себе веселого Леменкянена, лукаво заведшего ласковые речи. — Добрый конь, нагни золотую голову, встань под узду, обижать тебя не стану, ни трону, ни хлыстом, ни плеткой. Пойдешь со мной рядом в поводу к дому хозяйки, пох-елый. Нагнул? Жеребец голову, а Леменкянин надел ему узду и тут же проворно вскочил на спину. Дав долгогривому кнута, помчался удалой ахти в холодную скалистую похилу, укрытую зябкими снегами. На самый двор лоухи, сотрясая землю, пригнал коня герой. Вошел в дом и сказал хозяйке похилой. Поймал я быстроногого лося Хиси, взноздал огромного огненного коня. — Теперь за тобой дело. Отдавай мне в жены дочь. — Последний тебе остался подвиг, — сказала злая Лоухи. — Если с первой стрелы подстрелишь ты лебедя на черных водах, то в реке, что течет в подземной Маннеле, то будет твоей красавице похьелой. Не стал спорить удалой Леменкянен. Самому ему захотелось увидеть длинношеего лебедя в черной туонеле. Захотелось взглянуть на страшное урочище Маннелы. Взял Ахти тугой лук, повесил за спину колчан и отправился поспешно в нижние пределы мира. долог был его путь. Но вышел, наконец, беспечный к черным водам священной реки. А там давно уже караулил его дредной старик, которого обошел ахти заклятиями. Увидел злобный пастух, притаившийся во мраке Леменкянина. Выхватил из волн туони ядовитого гада И метнул его, что есть силой в обидчика. Вонзился змей в сердце Ахти, Вгрызся ему в печень и вышел вон через правую подмышку. От страшной боли потемнел Леменкянин, Повалился навзничь и со стонами горько посетовал. Не спросил я у тебя, матушка, заговорных слов от змеиных язв. Приди, родная, мне на помощь избавь от смерти, чтобы вновь проснулся я юноша и вновь поднялся полной жизни. Но далеко была мать Леменкянина не услышать ей сына. А негодный старик, чтобы никогда не поднялся больше ненавистной ахти, разрубил поверженное тело острым мечом на восемь частей и бросил куски в пучину подземной реки, что стремилось с шумом к водопаду.